Экстренный вызов по моему каналу столь громкий, что брат начинает ворочаться во сне, и ворочаюсь я, оглушительно рявкую в ответ. Основа основ много на себя берет. В бездеятельном рейфе дисциплина любого корабля катится по наклонной плоскости, и если его распустить, он начинает мнить экипаж всего лишь своим придатком. Иной раз приходится им помыкать, чтобы поставить на место. Что там у него? Ага, сообщение с поверхности. И как раз тогда, когда Нбонг спит. Брат немножко ревнует меня к общему делу. Переживет. Что там? Слушаю. Корабль докладывает. Нет. На этот раз ничего особенного. Девятый счел необходимым сообщить о потере одного заурята Чистителя. Всего-то. По-видимому. Зауряд самоликвидировался, получив случайное повреждение. Такое случается, хотя и не часто. Сообщение принято к сведению. Корабль отчитан за суетливость, рутина. Очистка идет штатно. А чего еще ждать от спокойной планеты? Неопытные чистильщики, очистив один-два мира, почему-то воображают. Будто чем меньше неприятностей проявляется в начале работы, тем больше скверных сюрпризов планета припасает к финалу. И лишь после десятой планеты начинают, избавляясь от суеверий, понимать, что это утверждение ни на чем не основано. Если работа у автоном-очистителей пошла, с текущими проблемами они справятся сами. Жаль, уже не удастся установить, Кто сумел попортить заявочный буй? Серенгийцы, хлябники или кто-либо еще из слаборазвитых, случайно уцелевших во время всеобщей войны? Может быть, индифилы или глуздяне? Пожалуй, с очисткой такого вот жалкого мира кое-как справятся даже они. Настоящему работнику тут делать нечего, сущий примитив. Позволь инструкция, и после начала собственной очистки можно было бы со спокойной совестью лечь на обратный курс. Но нет, не позволяет. Основе основ предстоит еще долго наматывать витки вокруг этой планеты. Чувство не чувство, а что-то такое есть, что заставляет насторожиться. Будто кто-то кричит снизу, хотя уже установлено, что телепатическая активность исследованных биологических образцов близка к нулю настолько, что фактически нулем и является. Профессиональное заболевание, мнительность. Можно спать? Можно. У брата не нелады с пищеварением. Бурчит в кишках над самым ухом. Мешает. Все равно. Сплю. Город Леона не удивил. Ему уже приходилось здесь бывать. Та же деревня, только большая, а вместо ручья – река. Огородов мало, и жители занимаются ремеслами, когда хотят, а когда не хотят – не занимаются. Пищи в окрестных лесах хватит на десять таких городов. Жители близлежащих деревень делятся с горожанами лесными фруктами, рыбой, копченым драконьим мясом, Зато и получают первыми ткани, украшения, ножи, полированные духовые трубки, стреляющие на двадцать шагов дальше обычных и многое другое. Хорошо устроились. Встретили путников как подобает и сразу же отвели в гостевой дом на площади Четверонога. Никому не нужно селение, где гостей встречают абы как. Путник обойдет его стороной и прозябать таким людям в отторжении, пока не отдумаются. Пожалуй, лишь по малой разговорчивости двух присланных для услуг девушек можно было догадаться о том, что происходит неладное. И еще, постели для уставших с дороги были готовы мгновенно, зато пищу и тихую радость пришлось ждать дольше. чем того требовали правила гостеприимства. «Совсем чуть-чуть, но дольше. Здесь меня не очень-то жалуют», — Буркнул умнейший в ответ на недоумение Леона. «Что поделаешь, не вовремя меня занесло в ваши края. Однако попытаемся». «Поесть все же принесли». Утоляя голод вареной с травами рыбой и лесными фруктами, Леон из-под тишка приглядывался к умнейшему. Странен старик, ох и странен. И прежде был непонятен и тюмен, а теперь и вовсе не ясно, чего от него можно ждать. Прежде, если послушать стариков, он никогда не отказывался помочь людям мудростью, чем и снискал уважение. А в деревне, где ночевали третьего дня, не захотел и слушать, когда к нему обратились с просьбой рассудить пустяковое дело. «Конечно, сейчас такие дела, что не до пустяков, но людей-то зачем зря обижать? Вот и в городе, наверное, учудил что-нибудь в том же роде, иначе не косились бы». Леон шумно вздохнул. Одна из девушек, чем-то неуловимо напоминавшая Фелису, едва заметно улыбнулась. «Ладно, итак». Спутники нежеланного гостя за него не в ответе. Насытившись, утомленные гонцы немедленно повалились спать. Поднять их на ноги смогло бы разве что появление над городом железного зверя или на худой конец его детеныша. Умнейший ничего не сказал. Однако, когда Леон, не выспавшийся в тряских носилках, собрался последовать их примеру, старик, запротестовал самым решительным образом. А молчаливым девушкам, начавшим было прибирать со стола, заявил с вызывающей грубостью, что желает тотчас же видеть окружную хранительницу. И пусть ее уведомят немедля. Одна нога здесь, другая там. Живо! Фыркнув от возмущения, девушки с достоинством удалились. чуть покачивая формами. Умнейший посверкал глазами и бросил след. Плюшки, свеклобабы. Леон смолчал, хотя у него было иное мнение об этих девушках. Что ж, общаться с умнейшим и ничему не удивляться, такого не бывает, пока не надоест удивляться. И не краснеть рядом с ним невозможно. В стране его странности не сыщешь на всем просторе. «Ходить можешь?» – спросил старик. «А ну-ка встань». Леон встал. «Пройдись-ка». «Ага, можешь». «Сейчас пойдешь со мной. Ты мне нужен». «Познакомишься, кстати, со здешней хранительницей. Она женщина своеобразная». «Зачем?» – спросил Леон. «Ты уже забыл, для чего тебя послали в город?» «Не забыл. Вот и хорошо, что помнишь». В глазах старика мелькнул затаенный оконек и погас. «Когда понадобится забыть, я тебе скажу». Молчаливые девушки не вернулись. Вместо них — хмурая женщина предпоследней молодости. По виду одна из младших хранительниц принесла ответ. Хранительница согласна встретиться с умнейшим и будет беседовать с ним на площади Четверонога. «Несомненно». Весть о разорении деревни и уничтожении одного детеныша уже успела достичь города и служила темой для споров. На Леона обращали внимание, а умнейшего знали и так. Никто, впрочем, не подошел к путникам и не завел разговора. То ли из вежливости, то ли из-за умнейшего. Вот послушать, о чем с ним будут говорить хранительницы, другое дело. Народу на площади мало-помалу пребывало. У Леона заныла ступня. Пришлось перенести тяжесть тела на здоровую ногу. «Заставляет себя ждать», — проворчал умнейший. Пока ждали, Леон рассматривал четверонога. Грандиозное сооружение, похожее на огромный табурет, накрывало собой всю площадь. в Четверо большую, чем деревенская. Наверх вел трап, и связанных между собой приставных лестниц, а с другой стороны верхней площадки, провисая посередине, спускался на землю длинный, свитый из лиан желоб с плетенными пучками скользкой травы, и городская детвора с радостным визгом скатывалась по желобу сверху вниз. Четыре громадные, сужающиеся к низу лапы, Глубоко вдавились в грунт по краям площади. А насколько глубоко, то человеку знать не дано, да и не надо. Только сейчас ли он понял, что металл лап не был железом? Осенела догадка. Наверное, четвероног родственник железному зверю, чьи детеныши оказались не железными. Только родственник дальний, мирный, а скорее всего, просто мертвый скелет. Оно и понятно. Попробуй остаться жив, когда тебя так приложило о площадь. «Говорят, четверонок упал на простор с великого нимба», — сказал Леон. Старик кивнул. «В каком-то смысле так и есть». «Тогда люди любили ночь живое», — похвастался знаниями Леон. «Я еще слышал, что не все успели отбежать, когда он падал». Плюнь в глаза тому, кто тебе это сказал, проворчал умнейший. Леон заморгал. Как? В глаза? Прямо слюной? Старик тяжко вздохнул. Ладно, замню. Не обращай внимания. Это просто фигура речи. А, а а сказал Леон. Тогда ладно. Это я к тому, что нельзя такое вслух говорить. И думать нельзя. Уж лучше в гостевом доме на пол помочиться, чем в глаза. Да знаю я, отстань. Окружной хранительницей оказалась статная пожилая женщина в простом саре. Лицо ее, когда-то, вероятно, изумительно красивое, было точно каменное. При появлении хранительницы все стихло. — Здравствуй, Клариса, — сказал умнейший, — давно мы с тобой не виделись. По данному хранительнице знаку, вокруг нее умнейшего Илеона. образовалось пустое пространство, радиусом в три десятка шагов. Горожане волной подались назад, гася в духе разочарования. хранительницы и только ей решать, какое знание тайное, а какое обыденное и обсуждаемое. — Здравствуй ты, Зигмуд. Не виделись давно, это верно. Что до меня? то я бы предпочла никогда больше тебя не видеть. Да и ты, я думаю, тоже. Наверное, у тебя была веская причина сюда явиться. Что за человека ты привел с собой?» Леон смущенно переминался с ноги на ногу. «Это тот самый охотник, который убил детеныша железного зверя. Думаю, подробности тебе уже известны». Хранительница слегка наклонила голову. «Известны». «Я спрашиваю тебя, Зигмунд, зачем ты привел с собой этого молодого охотника?» «Что с того, что привел?» – забормотал умнейший. «Правильно сделал, что привел. Стреляли многие, а попал в цель он один. Раз он такой меткий стрелок, ему лучше находиться в своей деревне». Умнейший энергично затряс головой. «Как я только что услышал, в этих краях сожжено уже два селения. Три». Бесстрастно поправила хранительница. Эйя, Мирта и Кифа. Эстафета работает исправно. Шептуны шепчут, гонцы бегают, почтовые летяги летают. Простор стоит. «А деревни горят?» — сизгил умнейший. «Какая следующая?» «Может быть, твоя родная деревня, Клариса?» «Прости, старика, но я не верю, что тебе не хочется помешать ее сожжению. Мне просто любопытно». «Как ты собираешься это сделать?» Ним решает, радость послать нам или горе. Я не была бы хранительницей, если бы заботилась только об одной деревне в ущерб остальным. Но я не верю ушам. Ты собираешься предложить мне помощь?» «Неужели ты в этом сомневаешься?» «Значит, ты привел сюда этого юнца для того, чтобы он научил наших охотников убивать детенышей железных зверей?» Вот именно. Казалось невозможным, чтобы каменное лицо хранительницы ожило хотя бы на мгновение. Но все же брови ее изломились, и, наметив саркастическую усмешку чуть покривились бескровные губы. Даже когда ты не лгал, ты никогда не говорил всей правды, Зигмунд. Теперь тебе могут поверить только такие несмышленыши, как этот. Хранительница кивком указала на Леона. «Тебе от меня что-то понадобилось. Ты это знаешь, и я это знаю. Так понадобилось, что ты явился сюда сам, и даже, как я замечаю, готов унизиться, чтобы получить желаемое. Лучше уж тебе сразу сказать, чего просишь». «И ты дашь?» – живо спросил он ниши, «Откуда я знаю?» «Ним знает». «А я только старая и никому не нужная женщина. Может быть, и дам, чтобы ты скорее ушел. Проси!» «Столица», — сказал умнейший. Хранительница хрипло рассмеялась. «И только указать путь в столицу и все?» «Странно, что ты не спросил о пути на Великий нимп. «Пожалуйста», — попросил умнейший. «Посмотри на своего юнца», — сказала хранительница. «Он не верит своим ушам». «А я верю, потому что хорошо знаю, на что ты способен. Тайные знания касаются только хранительниц, и даже среди них эта тайна доверена не всем. А ты всего лишь бродяга, медленно выживающий из ума. Я говорю тебе». «Нет, Зигмут, нет и нет. Не забывай, кто тебе помог стать хранительницей. Пустое. Ты даже не спросил меня тогда, хочу ли я этого». Просто откупился. Впрочем, это дело давнее. А я могу только то, что могу. Нет, Зигмунд, уходи.